Глава 12 «Колян, Колян, иди сюда! Гитару тоже бери!» Техникум встретил меня шумом, гамом, криками и толпами студентов. «Сева, блин, аккуратней! Не дрова несешь! Уронишь рюкзак, чего делать будешь?» «Там... там три тома полного собрания сочинений Гоголя! Смекаешь? Три полных тома!» «Старосты!» «Проверьте, все ли на месте!» Надрывался кто-то из учительского состава. «Если кто-то отсутствует, докладывайте сейчас, а не когда приедем. Там уже будет поздно. И выговор схлопочут не только те, кто решил, что трудовое воспитание его не касается, но и вы тоже. И сумки, сумки проверяйте. Не дай бог у кого что замечу!» Вот поэтому я и не стал старостой. «Зачем мне получать тумаки за чужие косяки?» «А власть? Да какая там власть, ей-богу? Одно название. Одногруппникам на тебя может и не плевать, но тут уж как себя поставишь». «Смог бы, не вопрос. Меня сложно смутить и еще сложнее запугать. Да я сам кого хочешь смутью и запугаю. Или смущу. Наведу смуту, короче, и суету заодно. Но надо ли мне это?» «Правильно, не надо. У меня и так дел по горло». Я бы и в колхоз не поехал, нашел бы чем заняться. Но тут уж извините, особых у нас нет. Вон, даже Ева Фомина едет. А вы знаете, кто у нее папа?» Я знал, поэтому спокойно наблюдал, как вокруг девочки с голубыми волосами, в дорогом японском спортивном костюме и не менее дорогих американских кроссовках вьются ухажеры. «Они тоже знали. Ага» но делали вид, что их в самое сердце поразила красота Евы. Нет, девчонка была хороша, этого не отнять, но уж точно не стоило такого вот демонстративного, я бы даже сказал, подобострастного преклонения. Что характерно, сама Фомина воспринимала ухаживание как само собой разумеющееся. Это понятно, девочка вниманием с детства избалована, но меня поразило другое. У нас в школе к Соне относились с некоторым пиететом, но все же не облизывались с головы до ног. Да и в классе, несмотря на то, что близко она ни с кем не сходилась, тем не менее общалась с остальными весьма ровно, без снобизма, разве что ко мне прошлому и остальным хулиганам была нетерпима. Но тут понятно, вон, Машка Полякова до сих пор на меня с подозрением посматривает. В остальном же Сикорская была своей такой же, как все. А вот Ева поглядывала на других весьма надменно, дескать, «Я тут королевна, а вы челядь, чего не кланяетесь?» «Новая аристократия, мать ее и Я еще пару секунд понаблюдал за Фоминой и двинулся дальше. Как раз приметил длинную и нескладную фигуру Эдика, окруженного кучкой девчонок. Думаю, в другое время... Пацан обрадовался бы такому вниманию, но сейчас ему приходилось весьма несладко. Девчонки терзали беззащитного парня вопросами: что, как, куда и зачем? И тот что-то мямлил, не в силах разорваться. Всем привет. Я махнул рукой. Эдуард, отметь меня. Л ладно. Парень не смело улыбнулся и действительно сделал пометку в блокноте. Привет. «Чеботарёв!» Тут же возле меня оказалась рыжая Анька. «А чего ты так?» «Как?» Я с недоумением осмотрел себя. «По-моему, самое то!» Действительно, на фоне большинства первокурсников я выглядел не слишком презентабельно. Кирзовые сапоги с портянками, да, я умел наматывать, причём даже не помнил, когда и как научился, но сам факт. «Индийские джинсы», Кое-специалисты с первого взгляда отличали по легкому фиолетовому оттенку, считавшиеся у ценителей абсолютным моветоном. Свитер крупной домашней вязки и потертая штормовка, явно уже отходившая десяток лет. Не моя, кстати. Дед отдал. Сказал, что моего отца. Может быть, но хранить ее как реликвию я не собирался. Не было у меня связано с ней каких-то воспоминаний детства или ностальгии. Да и у мамы тоже, говорит, ни разу не видела его в штормовке Обычно или в форме, или в костюме А чтоб вот так по-простому, не было такого Так что я решил, что пока буду носить, а там посмотрим Рюкзак у меня тоже был обычным, правда новым Специально заехал в военторг, взял самый дешевый Качество неплохое, а чего мне еще надо Я же понимаю, что мы не на курорт едем, как и старшие курсы они тоже поглядывали на нарядных студентов с нескрываемыми усмешками. Ну да, две недели в колхозе, будет там прачка или нет, еще неизвестно. Зато я точно знаю, что после дня на поле любой японский спортивный костюм станет неотличим от самого дешевого советского. Такой же грязный и замызганный. И это если сухо будет. Начнется дождь. Все, пиши пропало. Кроссовки можно будет сразу выбрасывать. Они не переживут сибирские хляби. А вот кирзачи не такое видывали. Да хотя бы просто резиновые сапоги. И то выход. Но кто ж старших слушает? Вот и Анька была расфуфырена по полной программе. Спортивный костюм, правда, не японский. Венгерский максимум. А то и болгарский. Я не разбираюсь. Никогда шматовством не страдал. Знаю пару-тройку фирм. Их продукцию и ношу. Нет, ношу то, что есть. Вон, индийские джинсы, например, которые ноги красят в синий цвет с фиолетовым оттенком. Никто из уважающей себя молодежи такие добровольно никогда не наденет. А мне? Норм. За две недели точно их убью. Так и жалеть не буду. А вот рыжая? Будет. Ты Фоминой подражаешь. Я приподнял бровь. Зря. Хочешь, на рубль забьемся, что мы ее ни разу на поле не увидим, а вот тебя никто от работы не освободит. «А ее, значит, освободят?» — вздернула Сянька. «Да и пусть. Подумаешь». «Да плевать на нее!» Я демонстративно плюнул в сторону Евы. «А вот ты за две недели костюму хайдокаешь, гарантию даю. Ты уверена, что оно тебе надо?» «Я думала, нам там выдадут...» в глазах рыжий. Отчетливо виделось понимание ситуации, в которой она оказалась. Но как же так? Что теперь делать? Меня мама убьет, если я этот костюм уделаю. Запасной рабочей одежды совсем нет? Я с сочувствием посмотрел на девчонку, у которой в глазах начали собираться слезинки. А дома? Дома есть, тут же закивала та. Но мы же... Так, ша! «Слушаем умного меня», — тормознул я Аню. «Для начала надо узнать, куда нас посылает Родина, и плясать уже от этого». «Колхоз Сосновский, село Мошнино-Машковского района», — тут же доложила новоявленный комсорг. «Нам еще в первый день сказали. Я думала, ты знаешь». «Нет, у меня и без этого забот было выше крыши», — отмахнулся я и перевел взгляд на мнущегося рядом медика «Ты чего?» мне это Парень явно меня побаивался. «Рюкзак?» «Сказали...» «Чего?» «Я поначалу опешил, а потом дошло. Ты проверить хочешь, что ли? Серьезно?» «Нет, извини», — совсем стушевался тот. «Мне просто сказали...» «Слушай, я все понимаю, но мне вытряхивать его только полчаса. Я не собирался усложнять парню жизнь и тем более глумиться» а собирать еще дольше. Давай я тебе слово комсомольца дам, что у меня там нет ни водки, ни курева, ничего запрещенного. А где есть? Тут же уловила главная рыжая. Ты сказал, там нет. Значит, вот тут. Я распахнул штормовку, показывая внутренний карман. Коньяк пять звезд. Армянский, между прочим. А они очень хороший но исключительно в лекарственных целях. От простуд и прочь хворей. Я хоть разрядник, но на природе все может случиться. Как говорится, лучше иметь, чем не иметь». «Понятно», — немного взбодрился парень, но и задумался. «Так а, что мне говорить?» «Не знаю, что сказать. Лучше молчи», — резко отбрило его Андреева. «И вообще иди отсюда. Видишь, мы разговариваем. Ай, чего дерешься?» «А ты чего злая такая?» Я демонстративно размял пальцы, намекая на еще один щелбан. «Не нужно срывать злость на других!» «Значит, Мошнино. Мошковский район. Знать бы еще где это. В сторону Болотного чуть больше часа на электричке до Мошкова, а оттуда до самого Мошнино еще километров семь». На удивление знатоком оказался тот же самый Эдик и, видя наши удивленные взгляды, сознался. «У меня бабушка в Болотном живет». «Мы туда регулярно ездили, я потом еще «Атлас» Новосибирской области смотрел, ну и запомнил». «Уважуха!» Я протянул парню руку и крепко пожал. «Вот видишь, Эдуард половину твоих проблем решил, а ты на него кричала. Не стыдно?» «Чего он решил-то?» — буркнула смутившаяся и потупившая взгляд девчонка. «Спасибо». «Чего вы тут шепчетесь?» на нас налетела стайка одногруппниц имен которых я не запомнил а точнее и не собирался секретничаайте да ага я кивнул даже не пытаясь оправдываться вот узнаю у нашего комсорга как вы такие нарядные будете в земле возиться а у нас все с собой радостно отозвалась одна низенькая и немного полноватая но весьма веселая хохотушка Мы же со школой шестого класса постоянно ездили. Знаем, что к чему. А вы чего? Ты вроде нормально одет. Ну, для работы в смысле. Ань, ты что ли вещь не взяла? Наша школа не ездила. Откуда мне знать?» Огрызнулась та в ответ. «Тебе-то какая печаль. Я просто спросила». С недоумением хмыкнула веселушка. «Чего кидаешься?» «Так, девчат, не ссорьтесь». Тут же развел я их по разным углам ринга. «А ты, Ань, как комсорг, быстренько пробегись по нашим и узнай, все ли взяли рабочую одежду. Судя по движнику, минут десять у нас еще есть, а значит, есть шанс соскочить и не получить головомойку. Тебе самой прежде всего, ну и этик тоже. Вы у нас рулевые и все такое». «Ты тоже в активе», — снова рыкнула на меня Андреева, но послушно унеслась. «Работать». «А чего ты там такое придумал?» Толстушка, как я понял, была заводилой и ничуть не смущалась. «Я, кстати, Зоя. А это Нина, Вика, Риза и Света. Так чего происходит-то?» «Да ничего особого», — я пожал плечами. «Просто те, кто на картошке раньше не были, не подготовились, не взяли рабочую одежду, ну или взяли, но не ту, что надо, как Аня. Надо помочь, мы ж одна команда». «Понятно», — протянула Зоя но тут же показалось, что ей ничего вообще непонятно. А как? По-товарищески, конечно же. Я пожал плечами, наблюдая, как рыжая стремительно проносится по кучкам одногруппников, проводя экспресс-опрос. Сейчас Аня придет и расскажу. Сложного в этом ничего нет. Вот. Андреева не стала долго мусолить вопрос и через минуту стояла передо мной в компании двух девчонок. Они тоже рабочую одежду не взяли. Трое. Я кинул взглядом волнующихся девиц. Нормально. Короче, план такой. Мы берем ваши сумки и двигаем со всеми, куда там нас родина посылает. А вы бежите по домам, переодеваетесь, или берете сменку, забегаете в промтовары и оттуда мчитесь на вокзал. И приезжаете на следующей электричке. Мы пока доберемся до этого Мошнина, узнаем, где будем селиться, и я вернусь за вами в Машково. «Десять километров для меня не крюк, я по утрам больше бегаю. Заберу вас и приведу к остальным, а девчонки займут вам места». «А в промтовары зачем?» — подала голос одна из приведенных девчонок. «За рабочими перчатками!» — я пожал плечами. «Судя по всему, их наличием тоже особо никто не озадачился. А если и взяли, то мало. Надо будет докупить штук 50 как раз на нашу группу, а лучше сто». «Точно!» — поддержала меня Зина. «Вот это ты правильно придумал! Они 9 копеек стоят, мне три пары, это 18 Сейчас!» «Забей!» Я вынул портмоне и выдал червонец. «Держи, здесь на всех! На билеты у вас деньги есть? Найти еще трешку!» «Я не возьму!» Аня отступила назад и даже руки за спину спрятала. «Ты не должен платить за нас!» «Мы товарищи или нет?» Я сурово уставился на рыжую. «Или ты хочешь подставить всю группу?» «Нет? Тогда бери!» «Я не обеднею, уж поверь!» «Бери, бери!» Поддержала меня толстушка, хитро стреляя глазами. «Его и так по телеку показывают! Я на День Победы видела!» Как одно соотносится с другим, я уточнять не стал. Видимо, по мнению обывателей, любой, кого показали по центральным каналам, автоматически становится миллионером. Ну или, если говорить о Союзе, тысячанерам. Миллионов здесь не водилось даже у самых маститых кооператоров, но даже если пара-тройка и имелась на всю страну, они предпочитали не отсвечивать. Деньги любят тишину. Эта идиома была верной для любого мира, любого строя и любой нации. «Я верну», — серьезно посмотрела на меня Аня и уже собиралась уходить, как я поймал ее за плечо. «Чего?» «Ты куда? Совсем дурочка, что ли?» Я постучал ей пальцем по лбу. «Заметят, что ты уходишь, такой крик поднимется! Сейчас, когда все выдвинутся к вокзалу, вы тихонько и срулите. Поняли?» «Так бы сразу и сказал». Рыжая недовольно бурча потерла лоб. Но я-то видел, что ей просто стыдно, что она сама об этом не подумала. «Тогда надо идти к нашим. Вон, все уже строится». Действительно, по рядам студентов прошла волна, и под крики преподавателей те начали собираться в подобие строя. Перваки испуганно жались к старостам. На них с усмешкой поглядывали старшаки, сальными взглядами скользя по девчоночьим телам. Понятно, что на картошке назревает большая охота. Но я в эти дела лезть не собирался. Правильно нам сказали, что мы уже не дети. Надо своей головой думать. Кстати, моих знакомцев, которых я отоварил, когда подавал документы, не было. Но это как раз было нормально. Четвертый курс на картошку не ездил. Как и те, кто состоял в стройотрядах. Но даже без них получилось почти 700 человек. Поэтому нас поделили пополам. Одна половина ехала куда-то за ордынку. Совхоз большое дышло. Шучу, конечно, просто не запомнил. А вот мы действительно отправлялись в то самое Мошнино, точнее, в колхоз Сосновский. Я до сих пор не разобрался, почему они назывались по-разному. Зачем вот деревня называется, допустим, Липки, а колхоз Светлый Путь? В чем тут сакральный смысл? Чтобы враг не догадался? Может быть. Нас сдается мне, что ему насрать. ну ладно, пофиг. Так, внимание! Вышел вперед мужчина лет двадцати пяти. Тоже в спортивном костюме, со значками на груди, комсомольским и кандидатов в мастера. Сейчас дружно идем в метро. Там переходим на Сибирскую и едем до площади Гарина Михайловского. Поднимаемся к выходу в пригородный вокзал и ищем электропоезд «Новосибирск-Болотная». Его номер — 6408. Да вы все равно не запомните. Короче, нужна электричка на «Болотная». Но выходим мы в Машково. Зарубите себе на носу. Никто с вами цацкаться не будет. Если отстанете, сами виноваты. Бумага уйдет в деканат. Поэтому держитесь вместе и, если что непонятно, спрашивайте у старших товарищей. А вы присматривайте за молодыми. Все понятно? Тогда дружно налево и шагом марш на метро. Вот видите как я и говорил. Я накинул свой рюкзак, подхватил сумки девчонок и вместе со всеми двинулся к выходу из двора техникума, где нас собирали. Сейчас смотри, все пойдут в метро, а вы сворачиваете во дворы и по домам, и на следующей электричке уже к нам, а я вас там буду ждать. Почему ты это делаешь? Рыжая требовательно уставилась мне в глаза. Зачем помогаешь? Ведь всем же плевать, а тебе больше всех надо. «Не знаю», — я пожал плечами. «Считай это моей прихотью. Захотел — помог. Мне это несложно. К тому же мы ведь должны помогать друг другу, как комсомольцы и советские люди. Так в чем проблема?» «Не знаю», — пожала плечами Аня. «Просто у тебя медали, дед-генерал, тебя по телевизору показывают. Подруги вон, сам же говорил, одна композитор — другая из династии. А ты нам помогаешь». Странно все это. Вот ты про что. Я от души рассмеялся. Просто мне не интересен этот пафос и тому подобные понты. Так что, обращайся. Только я тебя прошу, давай без матримониальных планов. Мне бы с двумя подругами разобраться. Но если что-то другое, то помогу, чем смогу. Тем более, что у меня на нашу группу, да и вообще на техникум, большие планы. но об этом Потом. А сейчас давайте руки в ноги и бегом, пока преподы отвлеклись. Жду вас в Машково. И только попробуйте не приехать. Лично заявлюсь в город и притащу. Так что и так, и так окажетесь на картошке. Но во втором случае еще и по заднице получите.